Сквозь тернии к звездам. Эдгард. Наше путешествие в Китай — это, конечно, целая история. Например, дважды мы застали практически анархию на нашем Дальнем Востоке. В 1993 году мы повезли животных в Китай, а вернулись уже в 1996 -м. Недалеко от границы есть Забайкальск, небольшой городок, который фактически живет за счет того, что расположен у границы с Китаем. Это большой перегрузочный хаб. Товары идут в обе стороны, и, будучи там, я многое увидел. И понял, что там творится беспредел в самом прямом смысле этого слова, и почувствовал его на себе. Многие вещи меня поразили. Например, что мы китайцам отправляли металлические чурки, дерево, а они нам обратно консервы, спички и всякую фигню и я понимал, что мы туда отправляем ресурсы, а они нам обратно готовый товар. Еще воровство, которое процветало на самом высочайшем уровне. Я потом спустя где-то 10 лет смотрел расследование на федеральном канале, в котором показывали то, что я уже видел вживую. Например, то, как после пересечения границы останавливался состав, и город просто выходил на его разгрузку. Шли люди, сотни человек, подходили к составу, к вагону и тащили все — консервы, кожаные куртки, а мы в это время стояли на соседних путях. И они шли мимо. «Ребят, циркачи, хотите, угостим вас! Водку берите, пиво, все что угодно!» Конечно, власти на это закрывали глаза, но время от времени какие-то рейды все же проводили. Я помню, как однажды двое мальчишек тащили коробку с китайскими кожаными куртками, а когда увидели милицию — Залезли в эту коробку и начали играть в танк. Сидят и трещат в буквальном смысле «тра-та-та, тра-та-та». Милиция мимо прошла, и они дальше коробку потащили, а там украденные кожаные куртки. Какой-то мужик шел мимо нас и спросил, где водка. Я говорю, дальше, через четыре вагона. Я уже знал, где это все. А потом, когда мы общались с начальником станции, начальником подвижных составов, начальником охраны, Узнали, что у них на тот момент было так называемое «кладбище неизвестных». Милиция стреляла по ворам, просто хоронили людей, не выяснив именно ничего. И таких тел было около 500. Так и говорили, у нас тут кладбище неизвестных, порядка 500 человек под городом. Меня это сильно удивляло, но, с другой стороны, я понимал, что это какая-то норма для этого времени. Я находился в кабинете начальника станции, а он, не закрывая дверь, говорил «Так, что там, консервы? Вагон номер 44». Громко говорил, а за дверью сидел товарищ и просто записывал. Вот такая псевдокоррупция, что ли. Он делал вид, что он этим не занимается, а по факту именно это и делал. Хотя это не псевдокоррупция, скорее эдакая псевдоохрана, псевдоответственность. Парень просто записывал номера вагонов, и когда состав проходил, он уже знал, где что лежит. Еще рассказывали нам историю машинисты. Оказывается, особо умелые из них, чуть подальше Забайкальска, снижали скорость, грузовики подъезжали и буквально на ходу разгружали вагоны, перекладывали содержимое, а это мотоциклы. И, конечно, когда вагон доходил до реального получателя, то был либо пустой, либо в прямом смысле слова разгромленный. И вот это все мы наблюдали на протяжении почти месяца. То есть ни день, ни два, мы там долго стояли. И когда мы заезжали, две недели постояли, и когда выезжали, тоже порядка десяти дней пробыли на границе. Это все было настолько неприкрыто и нагло. Я потом спустя десять лет увидел передачу, которая рассказывала как раз о многомиллиардных долгах этой станции. Но я не помню, чтобы кого-то посадили или были другие негативные последствия. А сейчас я понимаю, что это просто-напросто разгильдяйство, которое шло от высших эшелонов власти. И я подозреваю, что не только в Забайкальске так было, а по всей нашей границе, во всех городах это творилось, и это был крайний цинизм. При этом сами мы доехали нормально, граница, которую мы пересекали, была легко проходимая. И количество требований небольшое, и вообще с русскими всегда можно было договориться, а вот китайцы требовали полный пакет документов. А если нужных документов у нас не было, каких-то там специальных разрешений, Помню, обращались в консульство, именно поэтому всегда и была волокита при прохождении границы. Но как только мы ее пересекали, ехали без остановки до места назначения. Обратно мы добирались 38 суток. Конечно, это неимоверная нагрузка, когда больше месяца сопровождаешь животных. В одной фуре на платформе ехали наши мама и папа, ухаживали за хищниками, в соседней, следующей, мы с тетей, а в третьей фуре брат с бабушкой. В четвертом вагоне стояло восемь лошадей, и с ними ехал всего один парень. При этом представьте, что это зима, минус тридцать. Парень засыпал на ходу, а у него три печки, сена, опилки кругом, и мы со скольдым натопив у себя, бежали туда, чтобы он хотя бы часик-два поспал спокойно, потому что это невозможно было выдержать. Так мы и ехали. Иногда стояли по несколько дней, заканчивался уголь, останавливались, в поля убегали, деревья сухие на ходу забрасывали с братом. Поезд ведь товарный, идет не по четкому расписанию, а остановился, тронулся. И мы никогда не знали, когда будет остановка и когда поедем дальше. Сколько раз я попадал в нот. Остановка, спрыгиваю с платформы, беру мешок угля, чтобы отнести, например, брату, и в этот момент поезд трогается. А на мне мешок угля. Я понимаю, что не могу бросить этот мешок, и я с этим мешком бегу. Реальный такой забег, серьезный. Брат на ходу подхватывает, и я запрыгиваю на поезд на ходу. Все это было. Однако мы со Скольдом это все прошли достаточно легко, ведь были еще совсем юными. Все это воспринимали как эдакое романтическое путешествие, хотя было по-настоящему сложно. Жаловаться кому-либо было бесполезно, ведь никто тебе не поможет, не посочувствует. Просто надо принимать это как должное. Был период, когда я не мылся дней двадцать, потому что попросту негде было. Холодно, воды по минимуму, животным попить да нам. В любом случае, воды не нагреть, она холодная, только лицо и руки протираешь. А потом мы стояли на какой-то станции сутки. Местные смотрели на нас. Ребята, а хотите в баню сходить? Конечно. Вот это было невероятно. Мы мылись в бане на товарной станции где-то под Иркутском и чувствовали себя самыми счастливыми. В целом, есть несколько способов перевозки животных. Самый популярный — это автотранспорт. Он самый экономичный, самый удобный. Спокойно загрузили и перевезли из пункта А в пункт Б. Есть еще железные дороги. Раньше этот способ был гораздо дешевле. Мы очень часто им раньше пользовались, сейчас все реже и реже. Третий способ — на корабле. И четвертый — самолет, самый дорогостоящий. Я, кроме львят и тигрят, самолетом никого не перевозил, то есть полную группу, весь наш цирк. Хотя мы рассматривали такие варианты. Что касается автотранспорта, здесь все очень удобно. Другое дело, что надо создать условия для того, чтобы животным было комфортно. И надо совершить серьезные вложения. Оборудовать фургон, чтобы он не разбился во время дороги. Потому что всякое может быть. Чтобы сохранялся температурный режим, был доступ к животному. Чтобы человек мог зайти, покормить, убрать, произвести какие-то медицинские действия, если, не дай бог, это понадобится. И чтобы сам человек тоже мог там жить то есть мы обустраивали такое купе с окнами. Однако это дорого, хороший автотранспорт стоит немало. Мы с братом до сих пор используем специальные собственные автофургоны. Грузовиков своих у нас никогда не было, всегда пользовались арендованными машинами. Второе — это железнодорожный транспорт, когда твою готовую фуру ставят на платформу. Она должна быть определенной высоты и со специально скошенными углами, потому что иначе под мостами не пройдет. Ни любую автотехнику можно поставить, какую-то просто не пропустят. Хотя до 1992 года мы подготавливали товарные вагоны, обивали их внутри теплоизоляции, строили внутри стойло под лошадей. Делали все очень основательно, это очень сложный процесс. На такую погрузку уходит обычно от трех дней до недели, потому что вагоны надо оборудовать, утеплять, перевести животных, выгрузить их из машины на платформу. Такие путешествия мы проделывали много раз, хотя в основном это было в период Советского Союза. Последнее такое состоялось в 1996 году. Дальше мы полностью пересели на автотранспорт. И лишь один раз, в 1999 году, мы наших животных везли во Владивосток по железной дороге, потому что туда автотранспорт не мог проехать в тот период, только зимой по льду. Мы шли из Красноярска, и вот тогда всех зверей поместили в ракетовозы. Такие длинные железные вагоны, утепленные. Все было хорошо. Из Владивостока в Японию все в том же 1999 году, туда и обратно, два раза в своей жизни, мы перевозили животных на корабле. Это был пассажирский круизный лайнер Антонина Нежданова. У него в передней части находился трехуровневый трюм. И мы в самый низ положили железо, на второй уровень поместили одних животных, на третий — других. Были тигры, львы, обезьяны, медведи и собаки. Вот пять видов животных мы везли, и порядка 20 человек их сопровождали. На лайнере было еще около ста обыкновенных путешественников, которые направлялись в Японию. И вот туда мы дошли за полтора дня, а обратно через три месяца шли уже два с половиной дня, потому что попали в дикий шторм. Это было ужасно. Первый и последний раз почувствовал прелести шторма. Выносить это буквально невозможно. Тебя выворачивает, ты постоянно зеленого цвета, держишься за кровать, пока корабль жутко качает. И единственное нормальное положение тела — лежачее. Желательно еще и напиться, чтобы вестибулярный аппарат немного по-другому работал, но, так как я не пью, это было крайне ужасно. Мы стараемся сделать все, чтобы животным было комфортно. И создаем условия. Но я сторонник идеи, что если человек рядом, ему хорошо, значит и животному не так уж и плохо потому что человек — это своеобразный градусник. Жарко, холодно ли — все это он испытывает на себе и, естественно, заинтересован в том, чтобы было комфортно. Когда после таких дорог и шторма мы вернулись, конечно, дня три-четыре животных не трогали вообще. Дали отдохнуть, потому что быть двое суток в шторме — это ужасно. Тогда действительно все натерпелись. Правда, хищникам до да лампочки. Лежат на спине, балдеют в своих клетках, нормально себя чувствуют. Бывает еще, что животные в пути буянят. Конечно, тут все очень индивидуально, но у нас всякое случалось. Лошади между собой дрались в дороге, ногами выбивали доски в стенах. Помню, мы как-то взяли молодого коня и сразу повезли его с собой в Китай. Я его поставил в вагон, зашел убраться, и вдруг вижу, он приседает, чтобы подпрыгнуть и ударить меня. Я успел резко наклониться вниз, а он выпрыгнул. Громкий удар в стену, и все. Дырка в товарном вагоне, просто вылетела доска. Когда я встал, то понял, что удар был ровно на уровне моей головы. Если бы я не успел пригнуться, меня бы этот удар просто-напросто размазал, потому что это был серьезный тяжеловоз. В другой раз меня лошадь в дороге схватила, вырвала зубами кусок кожи с руки. Даже странно, что шрама не осталось. Тогда подумал, что раз схватанула в районе запястья, можно будет часами прикрывать потом. Но удивительно, никаких следов. И вот что это было зачем, непонятно. Однако это единичный случай, хотя перевозка — очень серьезное мероприятие. Животных ведь много людей сопровождает. Ветеринары едут с ними. Мы делаем остановки, чтобы их напоить, накормить. А вот про самолет была интересная история у нашего дяди, Мстислава Запашного. Они с труппой были на гастролях, по-моему, в Австралии. И дальше им предложили контракт в Гонконге. На кораблях они физически не успевали переехать. И тогда дядя сказал, что единственный вариант — это самолет. Импрессарию нанял авиалайнер, но пилоты, когда прилетели и увидели слонов, сказали, вы что, с ума сошли? Какие слоны? Они же у нас на ходу выйдут, мы не полетим. И дядя осознал всю серьезность ситуации. Ведь действительно, если слон начнет там наверху по какой-то причине буянить, то просто будет авиакатастрофа. И предложил их напоить. Слоны, в принципе, любители выпить, а в зимнее время им даже по ветеринарным соображениям положен как гор, которые мешают с водой. Купили большое количество спиртного, размешали все это в одной бочке и накачали двух слонов просто в усмерть. Представьте себе эту картину. Два слоника подпирают друг друга. Эдакой пирамидкой стоят пьяные в грузовом самолете. Их еще всю дорогу подпаивали. Так и долетели.